Глава 481. Дворец фиолетового леса. Лицо старика стало ещё белей. Он и представить себе не мог, что культиватор, который в его глазах был лишь аборигеном с какой-то отсталой планеты, очень легко и будто бы мимоходом расправится с ними с двумя стареечными правопорядка начальной стадии уровня трансформации души. Провернуть подобное мог лишь человек на средней стадии трансформации души, не меньше. Грудь старика внезапно начала распирать глубокое чувство сожаления, Что с ним случилось весьма редко? Если бы он знал, что так получится, не стал бы слушать Джоу тогда ничего бы этого не случилось. В эту минуту из колокола, который накрыл собой изначальный дух одного из стариков, раздался печальный стон. По всей видимости, он подвергся нещадной переработке. Старик, услышав этот стон, тяжело вздохнул и прекратил сопротивляться. Глаза его выражали смешанные чувства. Посмотрев на водолиня, он произнёс «Отпусти вначале его!» «Относительно этого вопроса мы оба мало что знаем, но скажем всё, что нам известно!» Ван не шелохнувшись, продолжил холодно смотреть. Лицо старика сморщилось гримасе, не отрывая взгляд от кривой сабли, слоняющейся по воздуху туда-сюда, он произнёс. «Великий основатель за всю свою жизнь взял себе семь групп учеников. В каждой группе было семь человек, но лишь одного из них он считал основным учеником. Остальные же хоть и считались учениками, но они стали его наследниками». Семь групп и, соответственно, семь основных учеников, которые получили потом название «Семь сыновей Тянь-Ёнь». Линь продолжил спокойно слушать, не произноси ни звука. Поза его была довольно расслабленной, и внезапно в нём начало подниматься чувство собственной гордости. В эту минуту он стал таким непохожим на себя самого до того, как пришёл в клан Тянь-Ёнь. «Фиолетовые ветви учеников! Тысячу лет назад появился один исключительный гений, невероятный талант». Этот человек достойно прошёл свой путь и, наконец, стал первым учеником фиолетовой группы, обогнав шестерых старожилов. Таким образом, он стал одним из семерых сыновей тянь -Ёнь. Звали его Сунь-Ёнь, а место, где он жил, называлось Дворцом Фиолетового Облака. Рассказывал старик, а Ван Линь, сверкнув глазами, равнодушно произнёс. «А какое отношение ты имеешь ко мне?» «Никакое!» «Но только вот сунь сто лет назад дезертировал из клана неизвестно по какой причине», Он сбежал, а наш глава не стал отправлять за ним людей, чтобы они принесли его голову, а лично отправился в погоню. Вернувшись через месяц, он приказал запечатать дворец фиолетового облака. Также он сказал, что следующий, кто будет жить в этом дворце, станет одним из семерых сыновей тянь -Йон. Старик наконец замолчал и странно взглянул на Ван Линя, а затем продолжил. «Сейчас в фиолетовой группе кроме тебя шесть учеников, и все они, кроме тебя, выросли здесь, в клане тянь -Йонь. Лишь ты один прибыл с какой-то жалкой планеты. Даже в глазах обычных учеников ты остаёшься лишь дикарём. Твой статус очень низок. То, что тебя разместили во дворце Филетового облака, смягчает этот факт, но не сильно. И когда ты прибыл сюда, твой уровень культивации был не очень высок. Ты явно не понравился другим ученикам, однако, боясь прогнивить главу клана, они не могут напрямую на тебя нападать. Но косвенно они, конечно, будут мешать тебе. Всё, что нужно сказать, я уже сказал. Сегодня мы вдвоём спровоцировали тебя... «Но обещаю, что больше не будем влезать в конфликт между тобой и другими учениками!» Говоря все это, старик неотрывно следил за парящей в воздухе саблей, а он боялся её до дрожи. Ван Рин сверкнул глазами. Так вот как всё оказалось. Взмах правой руки, и меч бессмертных устремился обратно в сумку. Пролетая мимо Ван Линя, Сью Лига громко что-то прокричал, и сабля, оставив старика, устремилась след за мечом. Старик вздохнул с большим облегчением. А затем он перевел взгляд на огромный колокол, в котором был заключен изначальный дух его напарника. Корейки изначального духа теперь стали уже очень слабыми. Поколебавший старик произнес. А его! Взмах правой руки. И колокол завертелся в воздухе, устремившись ладонь в анлине. Он ткнул его пальцем. И тот начал уменьшаться в размерах. Затем из колокольчика вылетел синий пучок света. В Анлине двинул левой рукой, хватая этот пучок. Из пучка света раздался тонкий виск. «Я стареешь на порядка! Ван Ринь сжал ладонь, и пучок света рассыпался. Вместо него в руке оказался ослабленный и уменьшившийся во много раз изначальный дух. Ван Ринь отправил его себе в рот и проглотил. Огромная сила сковала этот изначальный дух и отправил его прямиком во флаг душ Ван Линя. Проделав всё это, Ван Ринь посмотрел на старика и спросил. «Тебе ещё не пора?» Старик в растерянности смотрел на левую руку Ван Линия. Он никак не ожидал, что тот осмелится в нарушение правил клана проглотить изначальный дух. Такое поведение самое грубое попрание правил клана. Задрожав, старик отступил на несколько шагов и через силу улыбнулся. «Я, пожалуй, пойду. Я забуду обо всём, что здесь случилось. Я уйду первым!» Сказав это, старик бросился на утёк изо всех своих сил. Ван Линь сощурил глаза и процедил. «Убейте его!» И тут же вылетел меч бессмертных с кричащим «Сью Лига, а следом с ещё большей скоростью полетела сабля. В мгновение ока они исчезли из виду. Затем издалека раздался вскрик, и мечи вернулись обратно. Сабля захватила с собой изначальный дух старика. Ван Линь, схватив его, отправила его себе в рот. И изначальный дух отправился прямиком во флаг душ. Когда Ван Линь закончил с этими делами, холодный блеск в его глазах не только не пропал, а лишь усилился. Развернувшись, Ван Линь пустился в полёт, летя в сторону дворца «Фиолетового облака» и размышлял. «Тянь Юинзе определил меня жить в этом дворце, наверняка он всё уже просчитал. Что ж, если так, то мне придётся закатить там предачный скандал и показать всем остальным людям из «Фиолетовой ветви», что со мной, Ван линем, лучше не связываться». Довольно быстро Ван Линь долетел до дворца. Та женщина в фиолетовой одежде сейчас сидела внутри и гладила рукой висевшей на стене картины с пейзажами, над чем то размышляя. Но, почувствовав приближение Ван Линя, она нахмурила свои густые брови и стрелой бросилась на улицу. Устремив свой тяжёлый взгляд на приближающегося с огромной скоростью Ван Линя, она произнесла. «Зачем ты снова пришёл? Пошёл прочь!» Ван Линь, сверкнув глазами, ничего не говоря, взмахнул перед собой правой рукой, и следом тут же вылетел меч бессмертных и устремился на женщину. Следом за мечом, очень близко к нему, летела сабля. Мечи в одно мгновение оказались подле девушки. Она резко переменилась в лице и с огромной скоростью сорвалась с места. Двигалась она ничуть не медленнее, чем сабля, та лишь слегка зацепила её волосы. Вонолень хмыкнул и подняла правую руку вверх, к небесам произнеся «Концентрация!» и поток цебесмертных хлынул по его правой руке, начав сгущаться. В ладони Ван Лене образовалась сфера диаметром в джан. Без передышки Ван Лене взмыл вверх, направив правую руку вниз. Сфера энергии сорвалась с его ладони и ударилась о земную поверхность с ужасающим крохотом. Сфера полностью вошла в землю и впиталась в неё, а земля заклокотала и забурлила, будто под землей двигались огромные земляные червяки. За сотню джанов от Ван Линя из земли ударил луч света. Застыв в воздухе, он превратился в женский силуэт, по внешнему виду можно было сказать, что она в панике и смятении. Тяжелый взгляд Ван Линни уперся в женщину, и он проговорил. С этого дня дворец Фиолетового Облака переименовался в дворец Фиолетового Леса. Затем Ван Линь взмахнул правой рукой и с неё ударил поток синего света. Налетев на надпись «Дворец Фиолетового Облака», поток света изменил иероглиф «Облако» на лес. Это было невероятным самоуправством. Самодовольство и наглость так и читались в изменённом иероглифе. Любой, кто бы ни посмотрел, сюда невольно бы содрогнулся. Женщина в фиолетовой одежде, остолбенев, растерянно разглядывала изменённую надпись, и тут два потока слез хлынули из её глаз. Она бёшно посмотрела на Ван и из ее горла вырвался животный крик. «Я убью тебя!» С этими словами она резко дёрнулась, исчезая в пространстве, оставив вместо себя порыв ветра. Ветер полетел на Ван Линия, и тот, нахмырившись, начал отступать, чувствуя, что в ветре кроется какая-то могучая враждебная сила. Ван Ринь продолжил отступать. В летящем на него ветре появилась женщина. Теперь её глаза были налиты кровью и сверкали ненавистью и желанием убивать. Она правой рукой хлопнула по сумке, и из неё тут же вылетел поток красного света, обратившись в Феникса. Феникс громко зарычав, вспыхнул и рассыпался, превратившись в огненный поток. Огонь полетел не на дворец, обрушился стеной, словно поток лавы из вулкана на Ванлине. Тот, сверкнув глазами, взмахнул правой рукой, и в ней тут же возник меч бессмертных. Ванлинь приказал цебессмертных сконцентрироваться на клинке и взмахнул своим оружием. С конца меча ударил поток света длиной в бесчисленное количество джанов. С огромным грохотом поток огня и поток света встретились друг с другом. Грохот был воистину невероятно громким. Звуковая волна прошлась по всей горной вершине, и поток света пробил сквозную брёшь в огне. Ван Линь дернулся всем телом и тут же прошёл сквозь эту брёшь. Затем, вытянув вперёд правую руку, Ван Линь взмахнул большим пальцем. И тут всё вокруг, и земля, и небо задрожали, увлекаемые пальцем Ван Линя, готовясь обрушиться вниз. Этой технике Ван Линь научился у Сытунани перед их расставанием. Палец смерти — первая техника трёх казней. Эта техника была обобщением многотысячелетнего опыта Сытунани «Мочь была безмерна. И Ван Линь был единственным человеком, кого он обучил». Смотря за движением пальца Ван Линя, женщина стремительно побледнела. Сверепое выражение её лица растаяло в одно мгновение, она хотела было телепортироваться, но затем в испуге поняла, что всё окружающее пространство стало таким хрупким и непрочным, что может не выдержать её перемещение. «Если переместишься неудачно, то можешь ищутиться в небытие, и тогда противнику даже не придётся трудиться». Взгляд в Линя стал ледяным. Взмахнув большим пальцем, он направил его на лоб женщины. Женщина заскрипела зубами и задрожала. Из её тела вылетела часть её души и полетела к пальцу Ван Линя. Появившись, она ослабла и превратилась в луч белого света. И в конце концов она полностью впиталась в палец в Аналине. Силы, заключённые в пальце, стало ещё больше. Лицо женщины стало ещё белей. Кровь пошла у неё горлом. Её тело снова задрожало. И из него вновь вылетела частица её души. «Взорвись!» Взвизгнула женщина.